Глава сорок Змей. Сдавайся! Ну вот, еще каким-то образом смогли определить мой язык и теперь пытаются давить на мозги. А я так еще и не решил, как поступать. Открыть ответный огонь огненными шарами? Так заклинание сброшено до стартового радиуса, да и не пробьет защиту моих противников способность обычного уровня. Попробовать перерубить или заморозить и разбить те остальные канаты, которыми они держатся за дорогу, тоже не выход. Стоит мне начать двигаться к одному из них, как они втягивают его обратно и запускают уже в совсем другое место. Чертовы попрыгунчики. Конус холода или ауру тьмы не достанут. Облако смерти и так покрывает все доступные поверхности, а в воздухе его просто-напросто не сколдовать. Может быть, взор поможет? Пробегаю по всей доступной информации. Легендарные метки, стихии бездны, тьмы и хаоса, открытые характеристики. Капюшоны умудряются скрыть почти все остальное. Впрочем, стоп, чего это я мучаюсь? Я же ведь обещал вернуть магам, оставшимся с лысом часть их магии в ближайшее время. Так почему бы не сделать это прямо сейчас? Остановка времени. Я специально выбрал момент так, чтобы в момент активации заклинания, во-первых... Все цели были на нужном расстоянии, попадая в зону воздействия, а во-вторых, находились прямо над пропастью. Не уверен, что смогу нанести удар, который эти пятеро пропустят, даже если заметят в последний момент, и уж точно знаю, что не смогу за одну атаку поставить точку, так что будем пользоваться особенностями местного рельефа. Подхожу к одному из крюков и бью по нему косой, выбивая из камня. Естественно, в момент атаки гвардеец ожил, Вот только потеря инерции движения из-за остановки не могла не сказаться, и он сразу рухнул вниз, а там еще и я лишил его опоры. В общем, шансов удержаться у него не было. С остальной четверкой я поступил по точно такой же схеме. А потом смог наконец-то выдохнуть и присесть на землю. Я справился. Было непросто, эти гвардейцы оказались в разы сильнее и опытнее тех, с кем мы встречались раньше. Но у меня получилось. Правда сейчас они все внизу, и может показаться, что я упустил свой шанс заполучить плащ. Вот только это не так. Все было учтено еще только в тот момент, когда я увидел первую метку хаоса. Сейчас мне осталось только подождать всего 30 секунд, и можно прыгать следом. Подушка безопасности в виде бушующего кадавра поможет мне приземлиться. Ну а с тем, чтобы обобрать лежащие рядом тела, думаю, особых проблем не будет. И вот тут я немного ошибся. Нет, спрыгнуть вниз и даже отработанным приемом пробить голову только что пробудившегося кадавра получилось без особых проблем. А вот дальше я немного упустил из виду разумность своих противников. Но естественно же, что, убедившись в отсутствии шансов выжить, они спрячут всю свою экипировку в невидимый карман и так сделали четверо из пяти. С последним мне просто повезло. Похоже, он падал слишком близко к дороге, и в падении задел один из нижних уступов головой, в итоге потеряв сознание, и так и не успев ничего с себя снять. Ну, или это был специальный ход, чтобы подбросить мне экипировку с местным аналогом жучков. Разглядывая скрывающий плащ своим улучшенным взором, я увидел на нем проклятие, позволяющие отслеживать местоположение в пространстве. А что, не зная я об этой штуке, меня бы взяли, наверное, голыми руками при попытке пройти в любой из городов Союза. К счастью, проклятие хоть и хитрое, но всего лишь улучшенного уровня, так что думаю, мое лечение с ним справится. Недаром же в свое время это был единственный навык, который я снова повысил. И сейчас эти 10% вероятности снять простое проклятие Но в случае с улучшенным явно меньше, мне здорово помогут. Всего десять минут я прошелся по всей доставшейся мне экипировке гвардейца, заодно внимательно ее изучая. Так, например, для меня отдельным открытием стал меч. Как оказалось, его рукоятка может превращаться в нечто вроде хитрого клюва и отстреливаться на тросе. Неплохой способ задержать пытающегося убежать слабого противника. Ну или чтобы маневрировать при сражении с кем-нибудь опасным. Правда урон всего в 1000, да и требования в 500 силы, в отличие от апгрейда для маневрирования, интереса уже не вызывают. Кстати, любопытно, подобное улучшение – это дело рук кузнецов, или есть еще какие-то пока неизвестные мне специалисты. Но, думаю, это я еще узнаю. А пока можно предположить, что в отличие от оружейников, бронники Союза существенно отстают. В доспехе гвардейца не оказалось абсолютно ничего интересного, а по защите он был разве что чуть лучше такого памятного для меня комплекта миусов. А вот что привлекло мое внимание, так это ряд пробирок на поясе доставшегося мне экземпляра. Зелье лечения, зелье восстановления, защиты физической и магической. Вроде бы немного, и эффекты совсем незначительные. Но, черт побери, именно в этих направлениях мне раньше ничего особо и не встречалось. Такое чувство, что кто-то совсем недавно открыл для себя новые возможности, и сейчас исследует весь спектр возможных зелий. При этом из-за своего незнания, что можно, а что нельзя, совершая раз за разом все новое и новое открытие. Ну а гвардейцы стали чем-то вроде подобных кроликов проверяющих новые эликсиры в боевых условиях. Логично же, хотя все может быть и проще. У «Союза» просто нет магов, и данные эликсиры, пусть с откатами и минимальными эффектами, это тем не менее пик местной мысли, доставшейся элите за огромные деньги. Тут я не выдержал и сам улыбнулся такому ходу своих мыслей. Да уж, если не сдерживать полет фантазии то он меня еще не в такие дебри может завести. Лучше вместо этого рассмотрим последний элемент экипировки моих недавних соперников – тотемы. На первый взгляд, две совершенно обычные и ничем не примечательные палки, вот только при помощи одной можно запустить в пассивном режиме ауру агрессии, а другой – смущение, причем сам тотем после активации становится невидимым. Теперь я, кажется, понимаю, как Сет смог расправиться с Коргами так быстро. Он просто использовал тотем, заставляющий шестилапов бежать прямо на установленную у его ног деревяшку, а сам англичанин, зная их траекторию и при этом гарантированно оставаясь вне радиуса атаки, спокойно бил по слабым точкам. Впрочем, даже для такого способа боя требуется немалое хладнокровие. Не убьешь с одного удара, Корг сломает тотем, и все. Это и вероятная смерть, и потеря денег на замену этого хитроумного приспособления. Ладно, все нужное я получил, больше мне в нижнем разломе делать нечего, так что я вернулся к своему запасному надгробию и возобновил свой поход по хрустальным дорогам с самого начала. Да, на этом я потеряю немного времени, но зато у меня теперь есть все, что нужно. И зная, где находится выход в столицу Союза, я могу направиться сразу туда. Сити. Если честно, мне об этом городе известно только название да пара достопримечательностей, но, к счастью, думаю, ничего больше мне и не понадобится. Через три часа я был на месте и издалека осматривал спуск, ведущий в нужное мне место. Как ни странно, с этой стороны разлома никакой охраны не было, но что-то мне подсказывает, что защита с другой стороны наверняка это компенсирует. Не оставит ни один сильный правитель черный ход на свою территорию без охраны, и скоро мне придется узнать на себе, насколько она эффективна. Спускаюсь, делаю последний шаг, и вот меня переносит на территорию Союза. Я оказался посреди небольшого помещения, со всех сторон окруженной давящей на чувство каменной глыбой. При этом чуть ли не на физическом уровне ощущалось... Как с той стороны множество мелких бойниц, расположившихся под самым потолком, меня осматривают цепкие глаза матерых воинов, готовых открыть огонь на поражение по первой команде. Откиньте капюшон. Серый сухой голос чуть не застал меня врасплох. Впрочем, обращение на вы как бы намекает, что все идет по плану, и мы сейчас просто действуем в рамках стандартной рутинной процедуры. Аркабалена. Если что. Такая мера предосторожности была довольно ожидаемой, так что я заранее продумал, что можно будет ей противопоставить. Мой обман. Эта способность создает иллюзию того, что ожидают увидеть люди. А они, стоя тут изо дня в день, вряд ли ждут вооруженного до зубов врага, скорее, очередного охотника или гвардейца, возвращающегося с задания. «Проходите!» Что и требовалось доказать. Передо мной распахнулась дверь, открывая выход в просторный двор, окруженный высокими стенами. Вроде бы я на свободе, но на самом деле еще ничего не кончено. Все стражи, как я и надеялся, увидели во мне своего самого обычного соотечественника. Вот только практически наверняка для каждого это был кто-то свой. И рано или поздно, насколько я знаю, людские привычки скорее первое, они начнут меня обсуждать. И тут разница в восприятии и всплывет. Так что мне теперь надо как можно быстрее, но при этом не привлекая лишнего внимания, найти выход с этой закрытой территории. К счастью, проходом в разлом в Союзе пользовались не только гвардейцы, так что стоило мне успокоиться и взять себя в руки, как сразу получилось заметить мощенную дорожку, ведущую прямо к небольшой и, что самое главное, открытой калитке в огромных массивных воротах. Шаг. «Еще шаг, очень скоро я выберусь отсюда». Проходя в тени воротной арки, я отметил, что она двойная и явно сделана таким образом, чтобы в случае опасности можно было защищаться как от врагов, нападающих снаружи, так и тех, кто мог бы прийти изнутри. «Задержите его!» Резкий крик из центрального строения ударил по нервам, вот только было уже поздно. Я вышел за территорию крепости и теперь найти меня будет очень и очень непросто. Особенно когда я, как сейчас, буду использовать пелену тени в комбинации с конусом холода. Новая теория как скрыть меня от контроля пространства местных гвардейцев все-таки сработала. Судя по всему эта способность ориентируется на температуру тела, но ну я ее немного понизил, чтобы выпасть за привычные для живых существ рамки. Конечно, если гвардейцы проявят смекалку, то они смогут найти меня через температурную аномалию, но до этого еще надо додуматься, а к тому моменту я уже окончательно скроюсь из вида. Неспешно передвигая обмороженные конечности, пожалуй, слишком перестарался, я шаг за шагом удалялся от похожей на разворошенный муравейник крепости. Интересно, а когда вот так последний раз к ним пробивался кто-то неучтенный? И если такой человек вообще был, то удастся ли мне его превзойти? В этот момент я доковылял до небольшого холма и, забравшись на его вершину, смог осмотреть окрестности. От небольшого форпоста, прикрывающего проход в разлом, шла довольно широкая проселочная дорога, которая буквально через пару километров упиралась в край застройки огромного города. Вот значит, какой он — Сити. Отсюда я даже не вижу, где он кончается. Сотни и тысячи домов, тысячи и десятки тысяч людей, шагающих и бегущих куда-то по своим делам. Все это смотрелось настолько масштабно, по крайней мере с точки зрения того, что мне доводилось видеть в этом мире раньше, что я на мгновение задумался, а смогу ли я, один единственный человек, сдвинуть и заставить повиноваться своей воле такую махину. Но только на мгновение. Потом я вспомнил, что люди в этом мире вовсе не песчинки, и граница возможного для каждого из них намного шире, чем кто-либо вообще может вообразить. И для осознания этого всего-то и потребовалось, что увидеть два здания, выделяющихся, несмотря на разделяющие нас расстояние: Огромный блестящий дворец, где, как я думаю, и заседают члены совета, управляющие этой полосой мира, и второе строение наверное, даже побольше. Огромная черная стрела, устремленная в небо, с тремя плывущими в воздухе вокруг нее разноцветными шарами, серым, черным и фиолетовым. Храм трех великих стихий, посвященный хаосу, тьме и бездне. И заодно цель моего путешествия сюда.